Глава 32. На границах Гурии. Победа при Лимане, одержанная гурийским отрядом 5 марта 1829 года, не имела для нас никаких серьезных последствий. Кентрижская поляна по-прежнему осталась в руках неприятеля и давала туркам возможность собрать сюда еще более значительные силы, чем прежде. Уже в апреле турки усилились войсками, прибывшими из Трапезунда на сорока лодках. А воспрепятствовать десанту с нашей стороны было невозможно, потому что при тамошних берегах вовсе не было русской эскадры. Два небольшие судна, находившиеся в редуткале, служили только для содержания брандвахты и сообщения с Сухумом. Паскевич уже давно указывал на это важное обстоятельство. Он писал адмиралу Грейгу, что не менее близ поти военной флотилии дозволяет туркам беспрепятственно подвозить из Трапезунда к берегам Гурии не только съестные припасы, но даже войска. И что в конце концов отряд генерал-майора Гесса может быть раздавлен неприятельскими силами. Но свободных судов в Черноморском флоте не было. Грейг отвечал Паскевичу, что флот занят весь, и что в его распоряжении он может прислать только одно призовое судно. Таким образом, от содействия военные эскадры пришлось отказаться совсем. А между тем, число неприятельских войск, собиравшихся на границах Гурии, быстро росло, и скоро достигло 17 тысяч. Главные силы их стали на Кентрижской поляне, а два передовые отряда выдвинулись... Один на берег Черного моря, к Николаевской крепости, другой на Азургетскую дорогу, к урочищу Муха-Эстати. Кроме того, отдельный восьмитысячный отряд занял Кабулецкий Санджак. В скором времени в кинтрише ожидали прибытия княгини Софьи с сыном, а вслед за нею должен был прибыть и сам Осман-Паша Трапезунский, со всем своим корпусом, таким образом на границе Гурии собиралась грозная турецкая армия, которая думала одним ударом рассеять слабые русские силы и занять Менгрелию и Эмеретью. Положение в это время гесса можно сказать, было безвыходное, под его начальством находилась всего одна бригада пехоты, из которой семь рот Менгрельского полка при шести орудиях стояли в Азургетах, и шесть рот егерей с четырьмя орудиями в крепости святого Николая. Если прибавить к этому несколько сотен гурийской милиции, на которую при всей ее храбрости, безусловно, положиться было нельзя, то это будет все, что мы могли противопоставить в данный момент сорокатысячному турецкому корпусу. Остальные двенадцать рот или занимали Абхазию, или были разбросаны малыми частями по небольшим укреплениям, которые необходимо было удерживать за нами, так как вследствие беспрерывных нападений со стороны Кабулета в Гурии начинались уже беспорядки. В народе ходили прокламации бывшей правительницы, приглашавшей всех жителей поднять оружие против русских. Носились слухи, что князь Мачутадзе уже находится в турецком лагере. и оттуда, пользуясь своими старыми связями, ведет пропаганду среди гурийских князей. Правда, никто из гурийцев не склонился бы на сторону турок, но многие втайне сочувствовали несчастной судьбе бежавшей княгини, и это понятное чувство могло толкнуть их на скользкий путь измены. Это был самый острый момент турецкой кампании, когда с одной стороны нам угрожала опасность потерять все побережье Черного моря, а с другой грозило вторжение персиян в Армянскую область и нашествие турок на Карс или Халцихе. Паскевич, озабоченный тем, чтобы удержать за собою прошлогоднее завоевание, не имел возможности отделить на помощь гурийскому отряду ни одного человека. Все, что он мог сделать, это настоятельно требовать присылки из России трех маршевых батальонов. давно уже назначенных в состав Кавказского корпуса, именно для обороны берегов Черного моря. Но батальоны эти были направлены сухим путем, и неизвестность, когда они прибудут, заставила его рассчитывать только на подручную помощь верного нам менгрельского народа. И действительно, сам владетельный Додиан с 3000 милицией явился в Азургеты, чтобы стать под начальство генерал-майора Гессе. Прибытие менгрельцев было как нельзя более кстати. 4 мая к стенам Николаевской крепости уже подходил рекогносцирующий неприятельский отряд. И хотя несколько пушечных выстрелов заставили его удалиться, однако это обстоятельство ясно указывало, что турки готовятся к наступлению. Атаку ожидали одновременно и в Николаевске, и в Азургетах. Чтобы следить за действиями противника, время от времени приходилось высылать партии охотников, которые пробирались к самому вражескому лагерю и оттуда доставляли известия. В один из таких поисков в ночь на 8 мая отправился гурийский дворянин Бижан Балквадзе и с ним трое охотников. Выйдя из лагеря, они разделились, и каждый из них пополз по избранной знакомой уже тропинке. Но на этот раз смельчакам не посчастливилось. невдалеке от турецкого стана балкват за лицом к лицу столкнулся с турецким пикетом из восьми человек. И так как отступать было некуда, то он с безумной отвагой бросился на него с кинжалом. В жестокой сече одного против восьми балкват заполучил несколько ран, но сам зарубил двоих, еще двоих ранил, а четверых заставил бежать. На шум рукопашной свалки, между тем, подоспели охотники, и первый, явившийся на помощь, был дворянин Александр Квакелий. Его-то, появлению явлению, израненный балкват быть может, и был обязан своим спасением. Этот отдельный эпизод имел для нас серьезное значение, в том смысле, что показал, каким прекрасным духом была вдохновлена гурийская милиция. Паскевич пожаловал Балквадзе чин прапорщика. Аквакелию – знак отличия военного ордена. Страшная буря, готовая пронестись над Гурией, однако неожиданно рассеялась. Турки так долго медлили своим наступлением, что упустили, наконец, удобное время, когда действительно могли раздавить слабый отряд Гессы, а в июне им было уже не до Гурии. Как только Паскевич открыл компанию и стал у подножия Саганлукских гор, уже не гури а карс Тардаган, арзырум вот что поглотило внимание турецкого серакира и заставило его сдвинуть все свои силы к центру перед гесса остались лишь ничтожные отряды занимавшие кинтрижскую поляну для гурии наступило время полного затишья и гессе спешил воспользоваться им чтобы завязать сношения с соседями как из за холцихе велись переговоры с аджарией Так перед Гессой лежала задача склонить на нашу сторону воинственный Кабулет. События на главном театре войны не могли не оказать известного давления на умы впечатлительных горцев. И действительно, кабулетские старшины сами спешили войти в переговоры. чтобы в случае дальнейших успехов русского оружия удержать за собою и при новых властителях ту власть и то значение в народе, которые принадлежали им при старых турецких порядках. Но они, как всегда, действовали с большой осторожностью, предъявляли свои условия, колебались, медлили, а Гесса не сумел, что называется, ковать железо пока горячо, и бесполезной перепиской, там где нужно было показать внушительную силу, выпустил из своих рук инициативу. После Бейбордской катастрофы влияние турок значительно усиливается. Новый сироскир, понимая, как важно удержать за собою Кабулет, отправил туда восьмитысячный корпус под начальством Тусчиаглы, который сумел дать народной готовности совершенно иное направление. Он убедил кабулетцев, что война с Россией принимает для Турции более благоприятный оборот. что вся Европа обещает свое содействие и советовал старшинам обдумать заранее, чьей стороны выгоднее держаться. Эта речь произвела сильное впечатление, и в конце концов тусчи оглы удалось получить аманатов. Таким образом, переговоры с Кабулетом, начатые Гессе по-видимому при столь благоприятных условиях, окончательно не удались. Не удались они с бывшей правительницей Гурией, княгиней Софьей. проживавший в то время также среди кабулетцев К ней было направлено несколько писем. Паскевич обещал ей полное прощение, помилование ее сообщников, возвращение наследственных прав ее сыну, Давиду, если она немедленно возвратится на родину. «В противном случае», – писал главнокомандующий. Малолетний князь, как беглец, противоборствующий пользам отечества, будет объявлен изменником и навсегда утратит наследственное право на княженье в Гурии. Письма эти посланы были несколькими дубликатами, но по странному стечению обстоятельств, ни одно из них не попало в руки княгини, все они были перехвачены турецким правительством. Теперь же, когда прибытие тус чи зарождало в ней новые надежды восстановить утраченную власть при помощи турок, писать к ней было уже бесполезно. А между тем, на главном театре войны события шли своим чередом. Вся Турция огласилась громом неслыханных дотоли русских побед по Ларзеруму. И Паскевич, убежденный теперь, что турки, занятые защитой собственных земель, уже не могут предпринять ничего серьезного против нашего правого фланга, приказал генерал-майору Гессе содействовать общему наступлению русского корпуса к берегам Черного моря и завершить кампанию покорением Батума. Такова была программа, поставленная перед ним Паскевичем. Но для выполнения этой программы перед гурийским отрядом возникал целый ряд новых задач, не менее важных по цели. Дело в том, что действия русских войск в вглубь азиатской Турции, а тем более всякое наступательное действие со стороны Гурии, естественно, зависели от спокойствия соседних горных племен. А спокойствие этого нужно было добиться в Аджарии и Кабулетах во что бы то ни стало. Все равно оружие, щедрыми обещаниями или расточением милостей. Отсюда является неизбежная связь между действиями двух отрядов. И Сакин, собираясь идти в Аджарию, действительно обратился к Гессе с просьбой о помощи. Но ни поскевичу ни Сакину не было известно о появлении оглы который, расположившись у Мухаестати, не давал возможности исполнить ни ту, ни другую задачу. Положение Гессы, в самом деле, было весьма затруднительное. Идти к Батуму, оставив тузчья глы в стороне, было бы крайне рискованно. Но еще рискованнее было идти в Аджарию, так как кабулецы могли взять его в тыл, а турецкий корпус – вторгнуться в беззащитную Гурию. Гесса решился разрубить этот Гордиев узел. Он вознамерился прежде всего разбить стоявшие перед ним турецкие войска. потом покорить Кабулеты и затем уже действовать в Аджарии. Поход на Батум во всяком случае откладывался в далекое будущее. Лучшего плана при данных обстоятельствах придумать было невозможно. И вот 4 августа гурийский отряд двинулся вперед, одновременно двумя колоннами. Из Николаевского укрепления по берегу моря шли два батальона 44-го егерского полка, и 500 человек гурийской милиции, под общей командой полковника Пацовского. Из Азургет два батальона Менгрельского полка с шестью орудиями под личным начальством Гессы. Неприятельский лагерь, раскинутый на Мухаестате, был сильно укреплен завалами, и Гесса решился обойти его. Почти двое суток войска пробирались по едва проходимым тропам, и 6 августа стали на высотах против левого неприятельского фланга. Милиция продвинулась еще дальше и стала заходить в тыл турецкому лагерю. Таким образом, атака была поведена с двух сторон, и успех был полный. Предводимая самим дадианом милиция смело пошла на завалы, взяла их штурмом и, поддержанная с другой стороны менгрельскими батальонами, ворвалась в лагерь. Все это произошло так быстро, что турки не могли удержаться в окопах и бросились в горы. Два знамени, одно орудие и весь лагерь со всем имуществом достались победителям. Вся честь этой победы принадлежала храброй милиции, заплатившей за нее кровью ста человек своих лучших воинов. На долю менгрельских батальонов работы пришлось сравнительно меньше. и вся их потеря не превышала девяти нижних чинов, убитыми и ранеными. Поражение Тусчиаглы навело панический страх и на другую часть его войск, стоявшую в завалах у Лимани. Она отступила при появлении колонны Пацовского, и егеря владели тремя турецкими пушками, брошенными в завалах вместе с багажом и обозами. Пацовский преследовал бегущих по морскому берегу до самых ворот Кинтриши. Но турки, не надеясь удержаться в городе, зажгли Форштадт и удалились, бросив еще четыре орудия. 9 августа Пацовский соединился с Гессе, и гурийский отряд в тот же день вошел в кинтрише без боя. Носились слухи, что княгиня Софья вместе с сыном и дочерью находилась в кинтрише и едва успела бежать при появлении Пацовского. Ряд нравственных потрясений, пережитых ею в самое короткое время, сломил ее здоровье, и бегство из кентриши было последним эпилогом ее скитальческой жизни. Она заболела и 7 сентября скончалась в Трапезунском пошалыке, в городе Гагния, где могила ее находится в греческом монастыре Святой Софии. Малолетний сын ее и дочь Екатерина остались у турок. Блистательное участие в боях Менгрельской и Гурийской милиции обратило на себя особое внимание государя. владетельному князю дадиану пожалован был орден святого Александра Невского, а сыну его, наследнику Менгрельского княжества, князю Давиду, орден святого Владимира IV степени с бантом. В то же время, желая почтить обе милиции такой наградой, которая и на будущее время, по роспуске их оставалась бы в народе памятником доблестных дел, государь пожаловал им знамена, под которыми и ныне по первому призыву собираются храбрые менгрельцы и гурийцы. Оба знамени одинаковы и различаются между собой только надписями. На красных шелковых полотнах их, богато украшенных золотой бахромой и массивными кистями, В середине изображен святой Георгий, а на обратной стороне – двуглавый орел. Кругом по бордюру вышита надпись на русском и на грузинском языках. На одном – «Милиции нашего вернолюбезного менгрельского народа за верность и храбрость в кампании 1828 и 1829 годов против турок». На другом – Милиции нашего вернолюбезного гурийского народа за верность и храбрость. Взятие турецкого лагеря приурочище Лимани 5 марта 1829 года. Штурм этого лагеря составляет одно из лучших преданий гурийского народа, а потому и знамя, увековечивавшее этот подвиг в потомстве, было встречено князьями и дворянами на самой границе Гурии, и с большими почестями препровождено в монастырь Шамакметский. Там, в старинном первопрестольном храме Гурийского княжества, оно и хранилось до позднейших времен как залог нравственного единения маленькой Гурии с могущественной Россией. За мухаестатскую победу Гесса была пожалована золотая сабля, украшенная бриллиантами. Но эта победа была и последним торжеством Гурийского отряда. которому вслед за пришлось выпить и горькую чашу поражения. Легкость, с которой Гесса удалось овладеть кентришами, первым этапом на пути к Батуму, неожиданно открывала перед ним возможность завершить поход батумской экспедиции. Но, к несчастью, Гесса не сумел воспользоваться выгодами своего положения, И вместо того, чтобы на плечах разбитых врагов занять цехездзири, брошенную турками в первую минуту паники, он остановился в кинтрише и стал укрепляться. Первоначальное намерение его покорить кабулецов оружием, на что во всяком случае потребовалось бы менее времени, чем на бесплодные переговоры, осталось невыполненным. Не могла вследствие того выполниться и другая задача его, идти в Аджарию. В то время как он занимался восстановлением порядка в кобулецком санджаке, то есть писал прокламации и увещевал кобулецких старшин, а холцихский отряд уже потерпел поражение. Теперь Гессе в свою очередь не мог рассчитывать на помощь Сакина и должен был отложить поход в Аджарию до более благоприятного времени. Более месяца простоял он в Кентрише в непонятном бездействии. А турки между тем опомнились, собрали новые силы, еще грознее укрепили цихист-дзири и звали на помощь аджарцев. Обманутый кругом в своих надеждах покончить кабулецкий вопрос мирным путем, Гесса вдруг решается на смелый шаг – овладеть Батумом. Но то, что легко могло удастся ему месяц назад, теперь являлось предприятием, не обещавшим уже никакого успеха. Нужно сказать, что последние уступы Аджарских гор почти подступают к Черному морю, оставляя лишь узкую береговую полосу, по которой, как по дефиле, только и можно дойти до Батума. Но и этот путь, при самом входе в ущелье, преграждается громадной скалой, упирающейся в самое море. На вершине скалы находится древний замок, который турки зовут Цехездзири. Это как полагают? и есть знаменитая крепость, носившая в древности название Петра. Ввиду этой исторической твердыни, прославленной геройскими делами греков и персов, будет не лишним бросить беглый взгляд в глубину отдаленных времен, чтобы сказать несколько слов вообще об этой достойной внимания местности, носившей некогда название Колхиды, а потом Лазики. Минуя мифические сказания о спутниках Езона, искавших здесь золотое руно, перейдем прямо к эпохе исторической. Известно, что богатство этой страны и ее обитателей издревле возбуждало в соседях желание властвовать над нею. И цветущий край обратился через это в арену долгой борьбы между народами Европы и Азии. Могущественный Кир поработил ее. И много веков колхида платила персам постыдную дань, посылая каждые пять лет по 100 молодых девушек и красивых мальчиков. Затем Митридат Понтийский присоединил ее к своим владениям. Римляне отняли колхиду у Митридата и в свою очередь уступили ее Византии, которая дала стране христианство и приняла ее под свой протекторат. Вот тогда-то, по повелению императора Юстиниана, и возник на берегу Черного моря, на отдельной скале, соединенной с материком, едва доступной плотиной, почти неодолимый замок Петра. Но не окрепло в стране еще господство византийцев, как на смену им уже явились персы. Наемный гарнизон сдал им неприступный замок. И на страну снова легло тяжелое ярмо персидского ига. С этих пор между восточными римлянами и персами началась та жестокая борьба, о которой историки оставили полные интересы сказания. Проведав о походе греков, персы с необычайной энергией принялись усиливать укрепление Петра. Они довели его стены до гигантских размеров, на целые пять лет свезли сюда продовольствие и устроили три великолепные водопровода, обеспечивавшие гарнизон водой. Но и греческий полководец Дагистий повел осаду с не меньшей энергией. Неприступность Петра его не смутила. Располагая громадными силами, он преградил к крепости все доступы с суши и затем, опустившись колодцами в землю, повел подземные ходы. Пока подкапывали стены, метательные машины делали свое дело и гарнизон, быстро уменьшаясь, в числе скоро сократился до 400 человек. из которых только 15 были не ранены, а крепостные стены, расшатанные снизу, уже едва-едва держались на одних подпорах. Казалось, нужен был еще один слабый толчок, и рухнувшая Петра сама погребла бы под своими развалинами героев-защитников. Но непобедимое мужество скрывало от неприятеля отчаянное положение гарнизона, а счастливый случай на минуту облегчил его тяжелую участь. Дагистий, уже уверенный в победе, захотел прежде узнать, как наградит его император. И в ожидании ответа, прекратив осаду, отступил от крепости. Персы тотчас воспользовались дорогой минутой. Они засыпали мины землей, опять поставили стены, а три тысячи свежих воинов, тайно проникших в крепость, создали ей новую непреоборимую силу. Поздно заметил Дагистий свою ошибку. Теперь ему приходилось начинать осаду Сызнова, но и его упорству не было пределов. Эта вторая осада отличалась еще большим героизмом обеих сторон, нежели первая. Употреблены были нечеловеческие усилия, с одной стороны приблизиться к крепости, с другой отдалить минуту ее падения. Греки изобрели особый стенолом, отличавшийся необыкновенной силой удара, и придвинули его под самые стены. Осажденные пускали град копий, сваливали бревна и камни, лили на головы осаждающих ужасную горячую смесь масла и серы, называемую колхитцами маслом Медеи. Греки гибли сотнями, но молча и неустанно продолжали работы. Стенолом отбивал один за другим громадные камни, а рабочие железными крючьями оттаскивали их прочь. Наконец, в стенах образовались проломы, тогда шесть тысяч греков разом кинулись на приступ, и сопротивление пало. Рассказывают, что старый 70-летний воин по имени Бессос первый проник в крепость, и хотя пал мертвым под ударами персов, но своей геройской смертью вдохновил товарищей и проложил им путь к победе. Римляне истребили гарнизон, не победив его мужество. Из числа этих храбрых воинов, заслуживающих вечную память, 700 человек было убито во время осады, 1700 пало во время последнего приступа, остальные заперлись в цитадели и погибли в пламени, не соглашаясь ни на какие условия. Они умерли, говорит историк, до конца прибыв верными своему властителю. Таково было прошлое знаменитого цихиздзири. И вот на рассвете 15 сентября 1829 года русские войска остановились в виду этого грозного замка. Но то, что увидел перед собою Гессе, далеко превзошло все его ожидания. По тем немногим сведениям, которые доставляли лазутчики, он полагал гарнизон цехиздзири малочисленным. А теперь увидел, что прямой путь к скале загражден большим турецким лагерем, укрепленным завалами. С запада шумело море, с востока и юга теснились громады неприступных гор, отделенные от вражеского стана глубокими оврагами. И горы, и эти овраги сплошь заросли дремучими вековыми лесами, перевитыми плющом и дикими колючими растениями. Через них лежала одна едва приметная узкая тропинка, но и та преграждена была сильным редутом, обойти которой не было никакой возможности. В довершение всего Гесса получил известие, что сам Ахмед Паша со значительными силами аджарцев идет ему в тыл, но тем не менее он решил овладеть цихиздзири и приказал поставить на юго-восточных высотах две батареи, для свободного действия которых пришлось на значительное пространство вырубить лес. Но пока производились эти работы прошло целых два дня. а в это время турецкие силы удвоились новыми подкреплениями. 16 сентября обе батареи и военный Брик Пегас, бомбардировавший укрепления с моря, открыли наконец огонь. Но при первых же выстрелах оказалось, что батареи поставлены были слишком далеко, а Брик за мелководьем не мог приблизиться к берегу. И громко Нанады бесплодно оглашала крестность. Это обстоятельство побудило Гесса решиться на открытый приступ. Батальону 44-го егерского полка приказано было овладеть редутом. Его поддерживали две менгрельские роты. Остальные шесть рот менгрельского полка, назначенные для демонстрации с фронта, должны были в случае благоприятной минуты взять неприятельский лагерь. Вся милиция, расположенная в лесу, обеспечивала тыл со стороны аджарцев. Приступ начался 17 сентября, за час до рассвета. Войска, испытавшие уже себя в боях при Лимане и Мухаестате, где они брали турецкие позиции с одного удара, смело пошли вперед. И егеря, пренебрегая жестоким огнем, ворвались в редут. В то же время менгрельцы овладели укрепленным лагерем. Но тут успехи их остановились. Обе колонны, что называется, уперлись в скалу и, осыпаемые градом неприятельских снарядов, не могли тронуться дальше. Турки, между тем, сделали вылазку из цехездири, и после двух часов кровавой резни русские войска с большими потерями стали выходить из редута и лагеря. Как раз в эту самую минуту с гор начали спускаться аджарцы, и их появление решило участь гурийского отряда. Расстроенные батальоны были охвачены с тыла и понесли жестокое поражение. Штурм стоил 10 офицеров и 650 нижних чинов, то есть более трети наличного состава отряда. Это была самая крупная неудача русских во всю войну с азиатской Турцией. Паскевич во всем винил Сакина. Донося об этом прискорбном событии, он писал государю, что неудача экспедиции произошла от несогласных действий обоих отрядов, Гурийского и Ахалцикского, вызванных несвоевременным походом Сакина. Последний, будучи разбит в Аджарии, поднял этим дух неприятеля, который, устремившись на Гессе с утроенными силами, нанес ему поражение. Ошибка же Гесса, по мнению Паскевича, заключалась в том, что он начал штурм, даже не зная о приближении аджарцев. Событие это бесспорно могло иметь для нас весьма печальные последствия. Почти весь кабулет восстал поголовно. Значительные партии отрезали сообщение отряда с Николаевским укреплением. Аджарцы ежедневно нападали на наших фуражиров, а между тем военное судно, блокировавшее крепость с моря, По случаю начавшихся бурь должно было сняться с якоря, и турки воспользовались этим, чтобы подвести к цехист Зири на легких лодках значительный запас продовольствия. Никогда еще положение отряда не было так опасно, и никогда Гурии не угрожало еще такое сильное вторжение. К счастью, в это самое время прискакал курьер с известием о заключении мира. С прекращением военных действий турецкие войска отошли к Цехиздзири, русские вернулись в Азургеты. С Гурией тогда же было покончено. За смертью правительницы малолетний Давид навсегда был отстранен от княжения в крае, и Гурия обращена была в простую русскую провинцию. Грустно-сиротливо протекали дни молодого гурийского князя, потомка славных Гуриэлей. «Вдали от родины, среди народа искони враждебного в вере его отцов и его отечеству». За него ходатайствовал барон Розан, сменивший на Кавказе Паскевича. В письме государю, исполненном горячего чувства и убеждения, он доказывал, что десятилетний Давид не мог быть виновным в поступке своей матери. что ни он, ни сестра его, княжна Екатерина, всюду сопутствовавшие матери, не имели ни сил, ни рассудка отстать от нее, и что, наконец, тяжесть испытываемой кары, лишение наследственных прав и изгнания с родины не за свою собственную вину, а за вину матери, может образовать из молодого Гуриэля опасного врага и возродить вечные тревоги и смуты на границах Гурии. Император Николай Павлович милостиво принял ходатайство барона Розана и 25 января 1832 года объявил высочайшее прощение всем гурийским князьям, дворянам и простым людям, бежавшим за границу с покойной правительницей. Вестником радости был послан в священник Шемакмедского монастыря Иоанн Канделаки. И вот 15 сентября несчастные изгнанники вступили на родную землю, в порту святого Николая. С молодым Гуриэле прибыл и дядька, воспитатель его, князь Мачутадзе, доселе слывший главным виновником побега княгини в Турцию. Но Розан усердно хлопотал снять из князя Мачутадзе это тяжелое обвинение, удостоверяя, что вся вина его заключалась только в неограниченной преданности к бывшей своей владетельнице. воле которой он слепо повиновался. Розан рекомендовал его даже особому вниманию русского правительства. Образование, которое получил малолетний князь при всей скудности средств, имевшихся в распоряжении Мачутадзе, писал он по этому поводу графу чернышову, а главное, нравственные качества, привитые Давиду, делают полную честь его воспитателю. И действительно, двенадцатилетний Давид своей приятной наружностью, своими манерами и прекрасными качествами сердца возбуждал к себе общие симпатии. Не только гурийцы, но даже кабулетцы, менгрельцы и эмеретинцы принимали живое участие в грустной судьбе молодого князя, и тем с большей признательностью встретили все царские милости, которые ожидали юношу при вступлении его на родную землю. Государь пожаловал ему, его сестре, княжне Екатерине и князю Мачутадзе пожизненные пенсии, вполне обеспечивавшие их материальное благосостояние. Молодой князь Давид был отвезен в Петербург и помещен в Пажеский корпус, где в 1838 году и окончил свое образование. Произведенный в офицеры в Леопатаманский казачий цесаревича полк, он отправился служить на Кавказ и в следующем же году убит под Ахульго. С ним кончилось в прямом поколении и владетельная фамилия Гуриэлей.